Глава вторая. Талантлив ли ваш ребенок? «Что нового?» — спросил я друга, которого не видел несколько лет. Он немедленно достал бумажник и показал мне фотографию своей одиннадцатимесячной дочурки. Гордо улыбаясь, он сказал, «Она такая умница, просто не верится, как быстро она учится». В течение следующих двадцати минут гордый папа расписывал в подробностях все вещи, которым научилась его талантливая дочка. Наконец, он понял, что его болтовня меня утомляет, и сказал, извиняясь: Прости, но я так горжусь моей дочуркой, просто поражаюсь, какая она умница, и как быстро научится, уверен у нее настоящий талант. Свойственна ли подобная гордая похвальба, лишь немногим молодым родителям? — Думаю, нет. По крайней мере, мой опыт говорит другое. Наблюдая за родителями, я подметил одну интересную вещь. Всех их просто изумляет скорость, с которой учатся их дети. Каждый из них уверен, что их ребенок самый умный на свете, может быть, даже гений. И я соглашаюсь с ним. Я думаю, что все дети рождаются талантливыми. Но в случаях со многими детьми этот талант словно куда-то исчезает, затухает или развивается не в том направлении. Несмотря на то, что у нас с моей женой Ким нет своих детей, новорожденные всегда меня очаровывают. Мне нравится смотреть им в глаза. Когда я ловлю их взгляд, то всегда вижу в нем любознательность и вопрос. Легко заметить, что процесс обучения у детей происходит скачкообразно и суммарно. Под словом «суммарный» я подразумеваю целостный, всеобъемлющий характер восприятия. Их база знаний должна удваиваться каждую секунду. Все, на что падает их взгляд, является новым, удивительным и вносится в их банк данных в неотредактированном виде. Без оговорок или предрассудков. Они буквально впитывают новый опыт именуемой жизни. Как-то на днях я пришел в гости к другому другу. Он был в бассейне с трехлетней дочерью. Когда я помахал ему рукой и направился к бассейну, он крикнул «Взгляни на мою малышку! Она будет чемпионкой олимпийских игр по плаванию!» Я посмотрел, как эта маленькая девочка храбро барахтается в воде, захлебываясь но все же продвигаюсь вперед к сиявшему от гордости отцу. Я затаил дыхание, глядя, как эта маленькая девочка, на которой не было спасательного круга и которая едва могла удерживать голову на поверхности, чтобы не захлебнуться, молотила ногами по воде, прокладывая путь к отцу, ожидавшему в глубоком конце бассейна. Я вздохнул с облегчением, когда, наконец, папа поднял ее на руки и сказал, «Моя храбрая плавчиха, когда-нибудь ты станешь звездой олимпийских игр». И я думаю, так и будет. Но больше всего меня удивило то, что всего неделю назад та же самая девчушка панически боялась воды. Всего неделю назад она настолько страшилась воды, что орала благим матом, когда отец нес ее к бассейну а теперь он называет ее «будущей чемпионкой Олимпиады по плаванию». Я считаю это ярким примером суммарного обучения, для которого нужен настоящий талант, и каждый ребенок рождается способным к обучению на этом уровне. Мой папа верил, что все дети рождаются талантливыми. Как я уже рассказал, Мой родной отец был директором Департамента образования в штате Гавайи в конце 60-х и начале 70-х годов. В конечном итоге он подал в отставку, чтобы баллотироваться на пост заместителя губернатора штата от Республиканской партии, что оказалось не самым удачным поступком. Ибо решение выдвинуть свою кандидатуру было вызвано, моральными соображениями. Он был чрезвычайно встревожен уровнем коррупции, с которым столкнулся в правительстве и хотел изменить систему образования. Он думал, что сможет что-нибудь сделать для ее реформирования, если станет бороться за этот пост. Зная, что у него мало шансов выиграть, он все равно вступил в предвыборную гонку, И использовал кампанию для того, чтобы вынести на свет те несправедливости, которые, по его мнению, следовало исправить. Но, как мы все знаем, обыватели не всегда голосуют за наиболее честных и порядочных кандидатов. Я до сих пор верю, что у моего папы был академический талант. Он был ненасытным читателем, прекрасным писателем, блестящим оратором и превосходным преподавателем. Он всегда был первым учеником и исполнял обязанности старосты класса. Он закончил Гавайский университет намного лучше остальных студентов и стал одним из самых молодых директоров школ за всю историю Гавайев. Его приглашали в аспирантуру Стэнфордского, Чикагского и Северо-Западного университетов. В конце 80-х коллеги назвали его одним из лучших просветителей за всю 150-летнюю историю Гаваев и присвоили ему почетную докторскую степень. Хотя я и называю его моим бедным папой, потому что он всегда терпел крах, независимо от количества денег, которые зарабатывал, я всегда гордился им. Он часто говорил, «Деньги меня не интересуют», и обычно добавлял, «Я никогда не буду богатым». Эти слова оказались пророческими. Ознакомившись с историей богатого и бедного папы, многие говорят, жаль, что я не знал эту книгу двадцать лет назад. Затем некоторые спрашивают, почему вы не написали ее раньше? Мой ответ таков, потому что я ждал, пока мой папа уйдет в мир иной. Я ждал пять лет. Без уважения, я знаю, что ему было бы больно читать эту книгу при жизни, но думаю, что, перейдя в мир духов, он одобряет уроки, которые мы все можем извлечь из его судьбы. «Богатый ребенок, умный ребенок» — это книга, в которой многие идеи о том, как дети обучаются и почему все дети рождаются умными, исходит от моего папы. Расскажу вам историю о моем однокласснике, которому в самом начале жизни присвоили титул «Талант». Кроме того, история о том, что талантом является каждый из нас в той или иной степени. Насколько высок финансовый IQ вашего ребенка? Когда вы говорите, что у кого-то высокий IQ, Что это значит? Что измеряется показателем IQ? Гарантирует ли высокий IQ, что вы добьетесь успеха? Обозначает ли высокий IQ, что вы будете богатым? Когда я учился в четвертом классе, учительница объявила классу. Дети, нам выпала честь растить в наших рядах настоящий талант. Это очень одаренный ребенок и у него очень высокий IQ. Затем она заявила, что один из моих лучших друзей, Эндрю, является одним из самых блестящих учеников, которых она когда-либо удостаивалась чести учить. До этого времени Энди Муравей, как мы его называли, был всего лишь одним из мальчишек в классе. Мы звали его так, потому что он был очень маленького роста, а толстые очки делали его похожим на жука. Теперь нам пришлось величать его башковитый муравей Энди. Не понимая, что означает IQ, я поднял руку и спросил учительницу, «А что такое IQ?» Учительница фыркнула и ответила, «IQ — это показатель интеллекта». Затем она наградила меня одним из своих уничтожающих взглядов, как бы говоря, «Теперь ты знаешь, что значит IQ!» Проблема была в том, что я по-прежнему не понимал, что такое IQ, и поэтому поднял руку снова. Учительница долго демонстративно не обращала на меня внимания, но в конце концов повернулась и спросила, растягивая слова «Да!» — Что еще ты хочешь спросить? — Ну вот, вы сказали, что IQ — это показатель интеллекта. Ну что это такое? Она снова негодующе фыркнула. Я уже говорила вам, что если вы не знаете какого-нибудь определения, то должна обратиться к толковому словарю. А теперь возьми словарь и посмотри сам. — Хорошо, — сказал я с усмешкой, быстро сообразив, что она сама не знает этого определения. Если бы она знала, то с гордостью продемонстрировала бы это всему классу. Мы давно поняли, что если она чего-то не знает, то никогда не признается, а только отошлет нас к словарю. Отыскав, наконец, в словаре статью «Показатель умственных способностей», я вслух зачитал определение. «Вот что там было написано». Существительное – число, используемое для выражения очевидных относительных умственных способностей человека, определяемое путем деления его умственного возраста, устанавливаемого в результате стандартизованного теста на его биологический возраст и умножения полученного числа на 100. Когда я закончил читать определение, то оторвал глаза от книги и сказал. — Я все равно не понимаю, что такое IQ. В полном отчаянии учительница повысила голос. — Ты не понимаешь, потому что не хочешь понять. Если ты не понимаешь этого, то тебе необходимо провести собственные исследования". Ну, это ведь вы сказали, что это важно, — отпарировал я. — Если вы думаете, что это важно, по крайней мере, могли бы сказать нам что это значит, почему это важно. В этот момент Энди Муравей встал и сказал «Я объясню классу». Он выбрался из-за деревянной парты и прошел к доске передней стены. Затем написал на доске «18 умственный возраст делится на 10 биологический возраст, умножается на 100, равняется...» 180 IQ. Теперь вам понятно, что люди называют меня талантом, потому что мне 10 лет, но результаты моих тестов соответствуют человеку, которому 18. Некоторое время класс сидел молча, переваривая информацию, которую Энди только что изложил на доске. Другими словами, если ты не увеличишь свои способности обучаться, Когда станешь старше, то твой IQ упадет, — сказал я. Именно так я бы это и толковал, — сказал Энди. Я могу быть талантливым сегодня, но если не стану увеличивать объем своих знаний, мой IQ будет снижаться с каждым годом. По крайней мере, так следует из данного уравнения. — Значит, сегодня ты можешь быть талантом, а завтра стать тупицей? — усмехнулся я. — Очень смешно, — сказал Энди. — Но правильно. И все же, думаю, мне не нужно бояться, что ты меня догонишь. — После школы я тебя догоню! — задорно крикнул я в ответ. — Вот встретимся на бейсбольном поле. И тогда посмотрим, у кого IQ выше. С этими словами я рассмеялся. И вместе со мной весь класс. Энди Муравей был одним из моих лучших друзей. Мы все знали, что он умница, но знали также, что он никогда не станет великим спортсменом. И все же, хотя он и не мог ни бить по мячу, ни ловить его, все равно мы всегда брали его в команду. В конце концов, зачем же тогда нужные друзья? Каков ваш финансовый IQ? Итак... Как измеряется финансовый IQ человек? Измеряется ли он величиной его зарплаты, стоимостью его имущества, маркой его машины или размерами его дома? Через несколько лет, после случая с признанием Энди Муравья талантом, я спросил у своего богатого папы, что, по его мнению, означает понятие финансового IQ. Он ответил, не задумываясь, финансовый интеллект не имеет отношения к тому, сколько денег ты делаешь, он касается только того, сколько денег у тебя остается и насколько активно эти деньги работают на тебя. И все же со временем он уточнил свое определение финансового интеллекта. Однажды он сказал, ты можешь сказать, что твой финансовый интеллект возрастает? если по мере того, как становишься старше, за свои деньги ты покупаешь себе больше свободы, счастья, здоровья и возможности выбора в жизни. Затем он пояснил, что многие люди, становясь старше, делали больше денег, но за свои деньги могли купить себе только рабство, рабство в форме необходимости оплачивать все более крупные счета. Увеличение счетов, означало, что человек должен был больше работать, чтобы их оплатить. По мнению богатого папы, в финансовом отношении это было неразумно. Кроме того, он объяснил, что видел много людей, которые делали много денег, но деньги не делали их счастливее. На его взгляд, в финансовом отношении это тоже было неразумно. «Зачем работать ради денег и быть несчастным?» — сказал он. «Если тебе приходится работать за деньги, найди способ работать и быть счастливым». В этом и заключается финансовый интеллект. Когда речь заходила о здоровье, он говорил, «Слишком много людей гнут спину за деньги и тем самым постепенно убивают себя. Зачем надрываться, жертвуя не только собственным умственным и физическим благополучием, но и благополучием своей семьи?» В финансовом отношении это неразумно. Однажды он высказал следующую мысль. Нет такой вещи, как внезапный инфаркт. Инфарктом и другим болезням, таким как рак, необходимо время для развития. Их причинами являются недостаток упражнений, некачественное питание и нехватка удовольствий в жизни на протяжении длительных периодов времени. Из этих трех факторов я считаю нехватку удовольствий первоочередной причиной инфарктов и болезней. Слишком много людей думают о работе больше, чем о том, как лучше повеселиться и насладиться великим даром жизни. Когда речь заходила о возможности выбирать, он говорил следующее. Я знаю, что салон самолета первого класса прибывает в аэропорт в то же самое время, что и салон экономического класса. Суть не в этом. Суть в следующем. Есть ли у тебя возможность выбрать, каким классом лететь? Первым или экономическим? У большинства пассажиров экономического класса возможности выбора нет. Мой богатый папа объяснял, что финансовый интеллект дает человеку больше возможностей для выбора в жизни. Деньги — это сила, потому что они дают тебе больше возможностей выбирать. Но чем старше он становился, тем чаще принимался рассуждать о счастье. В самом конце своей жизни, когда денег у него было столько, сколько он никогда и не мечтал иметь, он снова и снова повторял «деньги не делают тебя счастливым». «Никогда не думай, что будешь счастливым, когда станешь богатым». Если ты несчастлив в ту пору, когда выбираешься из нищеты, скорее всего, ты не станешь счастливым, когда разбогатеешь. Так что, богат ты или беден, главное, постарайся быть счастливым. Те из вас, кто прочитал другие мои книги, понимают, что мой богатый папа не измерял свой финансовый IQ традиционными финансовыми мерками. Другими словами, он никогда не ставил во главу угла вопроса о том, сколько денег он сделал, какова стоимость его имущества или размеры портфеля ценных бумаг. Если бы мне пришлось дать определение того, что принес ему финансовый интеллект, я бы сказал — свободу. Он любил свободу работать или не работать, и свободу выбирать, с кем работать. Он любил свободу покупать то, что хотел, не заботясь о цене. Он любил здоровье, счастье и возможности выбора, который мог себе позволить, потому что был свободен. Он любил свободу и финансовую возможность заниматься благотворительностью и помогать тем, в кого верю. И вместо того, чтобы жаловаться на политиков и чувствовать себя бессильным, изменить систему, он заставлял их приходить к нему за советом с надеждой на его взносы в их предвыборную кампанию. Он любил ощущать власть над ними. Это они звонят мне. Они я им. Каждый политик нуждается в голосе бедного человека, но они не прислушиваются к бедному человеку. По сути, они не могут себе этого позволить. И это печально, — говорил он. И все же больше всего он ценил свободное время, которое покупал на свои деньги. Он любил проводить время наблюдая за тем, как растут его дети, работая над проектами, которые его интересовали, независимо от того, приносили они деньги или нет. Короче говоря, мой богатый папа измерял свой финансовый IQ скорее временем, чем деньгами. Последние годы его жизни были наиболее радостными потому что он проводил большую часть времени, раздавая деньги, а не стараясь накопить и удержать их. Казалось, что возможность стать филантропом доставляет ему такое же удовольствие, как когда-то возможность стать капиталистом. Он вел богатую, счастливую и щедрую жизнь. Что самое важное, его жизнь была безгранично свободной, И именно этим он измерял свой финансовый IQ. Что такое интеллект? Случилось так, что мой родной папа, глава департамента образования и одаренный преподаватель в конечном итоге стал персональным наставником Энди Муравья. Энди был настолько умным, что мог бы учиться не в пятом классе начальной школы, а в последнем классе средней. Его маме и папе предлагали, чтобы он сдавал экстерном, но они хотели, чтобы мальчик оставался в своей возрастной группе. Так как мой родной папа обладал академическим талантом и за два года закончил четыре курса университета, то он понял, в каком положении оказался Энди и пошел навстречу пожеланиям его родителей. Во многом он был согласен с ними, понимая, что академический возраст не так важен, как эмоциональное и физическое развитие. Он согласился, что для Энди важнее возмужать эмоционально и физически, чем перейти в среднюю школу или в колледж, где учащиеся вдвое старше его по возрасту. Поэтому, отсидев со сверстниками уроки в начальной школе, Энди приходил к моему папе и проводил вечера, занимаясь с ним. Я же, в свою очередь, отправлялся в офис к моему богатому папе, где постигал основы финансовой грамотности. Мне кажется интересным тот факт, что разные отцы взялись тратить свое время на обучение детей других родителей. Приятно видеть, что такие факты имеют место и сегодня, когда многие родители добровольно посвящают свое время чужим детям, проводя занятия спортом, музыкой, танцами, рукоделием, основами бизнеса и так далее. В конечном итоге все взрослые в той или иной степени — учителя. И будучи взрослыми, мы учим главным образом не столько на словах, сколько на собственном примере. Когда наша учительница объявила классу, что Энди — талант, и у него высокий IQ, она в сущности имела в виду, что остальные таковыми не являются. Я пришел домой и спросил папу, что такое интеллект. Его ответ был простым. Вот что он сказал, интеллект — это способность проводить более тонкие различия. Я постоял перед ним с минуту, не понимая. Я ждал, что он пояснит сказанное, ведь как настоящий учитель он не мог оставить меня стоять так, с недоуменным выражением на лице. Наконец до него дошло, что я не понял его объяснение и он заговорил на языке десятилетнего подростка ты знаешь что означает слово спорт спросил папа конечно знаю ответил я я люблю спорт хорошо сказал он есть разница между футболом и бейсболом конечно есть заявил я уверенно между этими видами две огромные разницы хорошо продолжил папа получающим тоном вот эти разницы и называются различиями. «Ты имеешь в виду, что разница — это то же самое, что и различие? Папа кивнул. «Выходит, чем больше я найду различий между чем-нибудь, тем выше будет мой интеллект?» — спросил я. «Правильно», — подтвердил папа. «Выходит, что твой спортивный IQ намного выше, чем у Энди». «Но у Энди академический IQ намного выше, чем у тебя». Другими словами, это означает, что Энди лучше учится, когда читает, а ты лучше учишься, когда делаешь. Вот поэтому Энди легко учиться в классе, а тебе легче учиться на стадионе. Энди может быстро решить задачу по математике, а ты быстрее научишься какому-нибудь футбольному финту. Я еще немного постоял молча. Мой папа, будучи хорошим учителем, подождал, пока все сказанное не уляжется у меня в голове. Наконец я вышел из странца и спросил. Выходит, я учусь, когда я играю в игры, а Энди учится, когда читает. Папа снова кивнул. Он еще немного помолчал, а потом сказал. «Наша школьная система придает огромное значение академическому или формальному интеллекту. Поэтому, когда говорят, что у кого-то высокий IQ, то имеют в виду высокий формальный или академический IQ. Современный тест на IQ измеряет главным образом вербальный IQ или способность читать и писать. Поэтому с чисто технической точки зрения человек с высоким IQ это тот, кто быстро учится, когда читает. IQ не охватывает все стороны интеллекта человека. Школьный тест на IQ не измеряет, художественный, физический и даже математический интеллект, хотя все эти виды интеллекта являются вполне равноправными видами. Продолжая разговор, я сказал, «Таким образом, когда учительница говорит, что у Энди талант, это значит, что он учится лучше, чем я, когда читает, а я учусь лучше него, когда делаю». «Да?» — подтвердил папа. Я еще немного постоял, раздумывая. Понемногу я начал понимать, как эту новую информацию можно было применить ко мне. Значит, мне надо найти способ учиться, который лучше всего соответствует моему стилю обучения, заключил я. Пап кивнул. Тебе все равно надо научиться читать, но, кажется, ты будешь учиться быстрее, когда делаешь, чем когда читаешь. Проблема Индии в том, что он умеет читать, но не может делать. А в некотором смысле ему будет труднее освоиться в реальном мире, чем тебе. У него все будет хорошо до тех пор, пока он будет оставаться в мире академической науки. Вот поэтому ему трудно приходиться на бейсбольном поле или в разговорах с остальными ребятами. Вот почему я думаю, это здорово, что ты и твои друзья... Разрешаете ему играть в вашей команде. Вы учите его вещам, которым учебник его никогда не научит, предметам и навыкам, которые очень важны для успеха в реальном мире». «Энди — отличный друг», — сказал я. «Но ему больше нравится читать, чем играть в бейсбол. А мне больше нравится играть в бейсбол, чем читать. Выходит, он самый умный в классе, потому что так ему лучше учиться». Но это не значит, что он умнее меня. Его высокий IQ означает, что у него талант к учебе путем чтения. Следовательно, мне нужно найти способ быстрее вникать во все, чтобы учеба шла таким способом, который мне лучше подходит. Умножай путем деления. Мой ученый папа улыбнулся. Идея правильная. Найди способ быстро провести различия и будешь учиться быстро. Всегда помни, что природа умножает путем деления, сказал он. Так же, как клетка размножается, когда делится. То же самое относится к интеллекту. В тот момент, когда мы делим предмет пополам, мы умножаем наш интеллект. Получается, если мы делим 2 на 2, то получаем четыре, и наш интеллект умножается, умножается путем деления. Это называется суммарное обучение, в отличие от линейного обучения. Я кивнул в знак понимания того, что обучение может стать более быстрым, если я найду способ, который мне лучше подходит. Когда я только начал играть в бейсбол, то знал очень мало, — сказал я. Но вскоре я понял разницу между страйком и пробежкой к дому. — Ты это имел в виду, когда говорил, что мой интеллект повышается путем деления и проведения более тонких различий, правильно? — ответил папа. — И чем больше ты играешь, тем больше будешь находить новых и более тонких различий. Тебе не кажется, что ты играешь лучше по мере того, как узнаешь больше? — Да, — заметил я. Когда я только начал играть в бейсбол, то не мог даже попасть по мячу. Теперь могу бить, делать пробежки, многое другое. Ты знаешь, что в этом году я сделал три отбоя? Заявил я, гордо усмехаясь. Да, знаю, сказал папа. И очень горжусь тобой. А ты знаешь, что есть много людей, которые не понимают разницу между бантом и пробежкой к дому. Они понятия не имеют, о чем ты сейчас говорил, не говоря уже о том, что они никогда не смогут сделать то, о чем ты говоришь. — Значит, мой бейсбольный IQ действительно высокий, — подытожил я с улыбкой. — Очень высокий, — подтвердил папа. — Такой же высокий, как академический IQ у Энди, только он не может попасть по мячу. — И не говори, — сказал я. — Энди может знать разницу между бантом и пробежкой к дому, но он не смог бы сделать ни того, ни другого, даже если бы... От этого зависела его жизнь. В этом и состоит проблема с оценкой людей только по их академическому IQ, пояснил мой образованный папа. Часто людям с высоким академическим IQ довольно трудно приходится в реальном мире. «А почему так?» — спросил я. «Это хороший вопрос. И если честно, то ответа на него я не знаю». Думаю, это происходит потому, что преподаватели обращают внимание главным образом на интеллектуальные способности, а не на прикладные знания. Кроме того, я думаю, что мы, преподаватели, зря наказываем людей за сделанные ошибки. Ведь если ты боишься совершать ошибки, то вообще не захочешь ничего делать. В системе образования мы придаем слишком большое значение необходимости быть правым и боязни ошибиться. Именно страх совершить ошибку и выглядеть глупо мешает людям действовать, а ведь в конечном итоге все мы учимся посредством действия. Знаем, что совершая ошибки мы учимся, и все равно в школьной системе наказываем людей за слишком большое количество ошибок. В мире образования много людей, которые могут рассказать тебе все, что только можно знать о бейсболе. Но сами они играть в бейсбол не умеют. Выходит, когда учительница говорит, что у Энди талант, это не значит, что он лучше меня, спросил я. — Нет, — ответил папа. — Но в школе ему учиться легче, чем тебе, потому что у него... — Действительно талант к чтению. Однако на стадионе ты будешь учиться быстрее, чем он. Вот что это все значит. Получается, что высокий IQ значит только то, что он быстрее учится, когда читает. Но это совсем не значит, что я не могу выучить столько же, сколько знает он, — заметил я, добиваясь большей ясности. Другими словами, я могу выучить что-то, если захочу это выучить, ведь так? Так. — подтвердил папа. — Образование — это отношение. И если у тебя есть такое положительное отношение к учебе, ты будешь хорошо успевать. Но если ты относишься к учебе как неудачник или проигравший, то никогда ничего не научишься. Я достал из заднего кармана бейсбольный журнал. Он был потрепан и местами порван. — Мне нравится читать этот журнал. Я могу назвать тебе счет любой игры, процент подач и зарплату любого игрока. Но когда я читаю этот журнал в классе, учительница его отбирает. — Неправильно делай, — сказал папа. — Но она должна поощрять тебя к чтению этого журнала после уроков. Я кивнул. Наконец до меня дошло, почему у Энди самый высокий IQ. Но что самое главное, я понял, как мне лучше всего учиться. В этот день мне стало ясно, что для меня лучше всего учиться, если сначала сделать что-то, а потом про это прочитать. Например, в бейсболе чем больше я играл, тем больше стремился читать про игру. Но если бы я не играл, то мне было бы неинтересно и читать про игру. Это был способ обучения, который лучше всего подходил для меня. Это был способ, которым я учился всю оставшуюся жизнь. Если я сначала пробовал что-то и находил это интересным, то с большей охотой читал про это. Но если я не мог сначала попробовать что-нибудь сам или мог только прочитать о чем-то, то редко заинтересовывался и, соответственно, не стремился про это читать. Для десятилетнего мальчишки в этот день я узнал более чем достаточно. Лимит моего внимания был исчерпан. Схватив бейсбольную перчатку и биту, я выскочил за двери, чтобы проводить более тонкие различия в том, что касалось игры в бейсбол. Мне срочно нужно было повышать свой бейсбольный IQ, и практика была для меня лучшим способом добиться этого. Кроме того, я знал, что если не буду тренироваться, мое место в команде может занять Энди Муравей. Это объяснение моего папы и преподавателя стало главной причиной того, что я окончил среднюю школу и выжил на исключительно сложном и напряженном курсе Федеральной военной академии. Благодаря этому объяснению я знал, что хотя мой академический IQ не был высоким, Это не значило, что я не был умным. Это значило всего лишь то, что мне нужно было найти путь к обучению, который был бы для меня наиболее эффективным. Без этого ценного знания я мог бы бросить среднюю школу задолго до окончания. Лично мне школьная жизнь казалась слишком медленной, скучной и неинтересной. Меня не интересовало большинство предметов, которые приходилось изучать но я нашел способ выучить их и сдать экзамены. Меня удерживало знание того, что когда я, наконец, закончу обучение и получу диплом колледжа, тогда и начнется моя настоящая учеба. Сколько существует типов интеллекта? В начале 80-х годов прошлого века Говард Гарднер написал книгу «Рамки ума». В своей книге он определил семь различных типов таланта или интеллекта. Вот они — вербально-лингвистический, математический, физический, пространственный, музыкальный, межличностный, личностный. Первое. Вербально-лингвистический. В настоящее время он используется в нашей системе просвещения для измерения IQ. Он заключается в природной способности читать и писать слова. Это очень важный дар, потому что в основном именно таким способом люди собирают информацию и делятся ею. Таким талантом часто наделены журналисты, писатели, юристы и учителя. Второе Математический. Имеет отношение к данным, измеряемым в цифрах. Естественно, что такой дар характерен для математиков. Высококвалифицированный инженер должен обладать одновременно вербально-лингвистическим и цифровым типами таланта. Третье Физический. Им наделены многие великие спортсмены и танцоры. Кроме того, есть... Очень много людей, которые не блещут успехами в школе, но прекрасно одарены физически. Часто это люди, которым легче учиться с помощью действий, и это называется практическим обучением. Очень часто людей такого типа тянет к механике или строительным профессиям. Им могут нравиться уроки труда или домашнего хозяйства. Другими словами, их талант выражается в наблюдении за вещами, их использовании и изготовлений Человек, конструирующий гоночные автомобили, должен обладать первыми перечисленными выше типами талантов. Четвертое. Пространственный. Он присущ многим творческим людям, художникам и дизайнерам. Вместе с первыми двумя типами интеллекта или таланта он необходим архитекторам потому что эта профессия требует хорошего владения словами, цифрами и творческими навыками. Пятое. Музыкальный. Эта природная способность проявляется у людей, которые играют на музыкальных инструментах и очень быстро их осваивают. Они умеют слышать музыку и удивительно точно определяют ноты на слух. Люди с интеллектом такого рода испытывают радость занимаясь музыкой или сочиняя ее, будь то классическая музыка или рок. Шестое. Межличностный. Им обладают люди, которые могут свободно общаться с другими. Люди с таким даром часто становятся харизматическими коммуникаторами, специалистами по общению, великими певцами, проповедниками, политиками, актерами, торговцами и ораторами. Седьмое личностный. Его часто называют эмоциональным. Это то, что мы говорим себе, например, когда боимся или сердимся. Часто люди терпят неудачу в чем-то вовсе не потому, что им не хватает умственных знаний, а потому что боятся проиграть. Например, я знаю многих умных людей с прекрасным образованием, которые ограничивают меру своего успеха только потому, что живут в постоянном страхе совершить ошибку или потерпеть фиаско. Часто люди не могут сделать деньги только потому, что их страх потерять деньги гораздо сильнее удовольствия от процесса накопления. Тем, кто готов совершить решительные перемены в своей жизни, я рекомендую прочитать книгу Дэниела Гоулмана «Эмоциональный интеллект». В ней автор цитирует гуманиста XVI века Эразма Роттердамского, который утверждал, что эмоциональное мышление в 24 раза сильнее рационального. Другими словами, соотношение выглядит следующим образом. Эмоциональный интеллект к рациональному интеллекту, как 24 к 1. Я уверен что большинству из нас доводится испытывать превосходство эмоциональной части нашего мозга над рациональной, особенно в тех случаях, когда мы больше боимся, чем следуем логике, или когда мы говорим что-то, чего по нашему мнению говорить не стоило. Я согласен с Гоулманом в том, что личностный интеллект наиболее важный из всех существующих типов. Я говорю так, потому что он отвечает, за контроль над тем, что мы говорим сами себе. Это то, что я говорю сам себе, а вы сами себе. С тех пор, как были проведены различия между перечисленными типами таланта, ученые выделили еще более 30 типов. Значит, наши знания в этой области продолжают расти, так как мы проводим все более тонкие различия. Люди, которые не успевают в школе Люди, которые плохо успевают в школе, даже если очень стараются, часто не обладают сильным вербально-лингвистическим талантом. Эти люди не могут учиться, сидя без движения, слушая лекции или читая. Они обладают иными способностями и талантами. Мой родной папа определенно обладал вербально-лингвистическим талантом, поэтому хорошо читал, писал и имел высокий IQ. Кроме того, он был прекрасным коммуникатором, то есть у него был дар межличностного общения. У моего богатого папы, в свою очередь, был талант, стоящий в списке под номером два, то есть талант математический». Его вербально-лингвистические способности были ниже среднего уровня, и я думаю, что поэтому он так и не вернулся в школу. Он плохо писал и, неважно, читал. Но при этом он очень хорошо умел говорить, то есть имел блестящий талант к межличностному общению. У него в подчинении были сотни людей, которым нравилось работать на него. Кроме того, он не боялся рисковать, то есть его личностный интеллект был очень силен. Другими словами, у него была способность обращать особое внимание на цифровые детали и делать рискованные инвестиции. К тому же он умел создавать компании, в которых людям нравилось работать. Мой родной отец был талантлив в большинстве областей, но его слабостью был страх потерять деньги. Когда он попытался начать собственный бизнес, но у него кончились деньги, он запаниковал и вернулся на государственную службу. Одаренному предпринимателю, особенно когда он начинает создавать какой-то бизнес, не имея денег, как воздух необходим сильный личностный интеллект. Человек, который падает и снова поднимается, опирается на силу своего личностного или эмоционального интеллекта. Такой дар часто называют упорством или решительностью. Когда человек совершает поступки, которых страшится, он призывает на помощь свой личностный интеллект. Люди называют это стойкостью или храбростью. Когда человек совершает ошибку, и у него хватает силы личностного интеллекта признать ее и извиниться, такой дар часто называют скромностью почему некоторые люди добиваются больших успехов, чем другие. Когда я изучаю жизнь Тайгера Вудса, то мне легко понять, почему он стал суперзвездой. Для того, чтобы добиться блестящих успехов в учебе, поступить в Стэнфордский университет, стать одним из величайших гольфистов всех времен и народов и исключительно влиятельной звездой средств массовой информации, Он должен был обладать всеми семью перечисленными выше талантами. Как скажет вам любой игрок в гольф, эта игра требует блестящих физических способностей и, что более важно, громадной силы личностного интеллекта. Вот почему так много людей говорят, что гольф — это игра, в которую ты играешь внутри себя. Когда вы видите Тайгера на экране телевизора, то понимаете, почему ему платят такие деньги за рекламу товаров. Ему много платят, потому что он отличный коммуникатор, что говорит о силе его межличностного интеллекта. В качестве звезды телеэкрана он харизматичен и убедителен. Он герой для миллионов людей, и поэтому компании дерутся за то, чтобы их продукцию рекламировал именно он. В конце 30-х институт Карнеги провел среди преуспевших в жизни исследование, которое показало, что техническая компетентность составляла менее 15% причины их успеха. Другими словами, некоторые врачи более успешны, чем остальные, не обязательно потому, что учились в лучшем университете или потому, что обладают большим запасом знаний. Все мы знаем людей, которые очень хорошо учились, И очень много знают, но все же в реальной жизни терпят неудачу. Если вы внимательно посмотрите на перечень типов таланта, то сможете определить некоторые из других причин успехов или неудач человека. Иными словами, вы сможете провести дальнейшие различия, что является основой развития вашего интеллекта. Исследования Института Карнеги показывают, что минимум 85% успеха человека в жизни основано на искусстве человеческой инженерии. Способность общаться и ладить с людьми намного важнее технической компетентности. Подтверждением выводов Карнеги явились результаты исследований, проведенных Бюро учета найма производственного обучения и менеджмента США. Трем тысячам работодателей был задан вопрос. Какие два главных качества вы учитываете при приеме человека на работу? На первые места вышли шесть следующих качеств. Первое – добросовестность. Второе – хорошие навыки общения. Третье – опыт предыдущей работы. Четвертое – характеристика с предыдущего места работы. Пятое. Какой курс подготовки прошел работник? Шестое. Сколько классов школы закончил работник? Как видите, и при определении факторов успешного трудоустройства, добросовестности, навыки общения оказывались выше технической компетентности. Определите свой интеллект и станьте талантливым. Мой папа. Директор департамента образования знал, что я не добьюсь особых успехов в школе. Он знал, что сидение в классе, прослушивание лекций, чтение книг и изучение предметов, не имеющих под собой никакой материальной основы, не было моей сильной стороной. По правде говоря, он часто повторял, «Сомневаюсь, что кто-нибудь из моих детей будет хорошо успевать в школе». Он знал, что все дети не могут учиться по одной схеме. Одна из моих сестер стала прекрасной художницей, мастером цвета и композиции. Сегодня она работает в рекламе. Другая моя сестра стала монашкой и живет в полной гармонии с окружающей средой. Ей нравится чувство единения со всеми божьими тварями и созданиями. Мой брат мастер на все руки. Ему нравится все делать своими руками и учиться в процессе работы. Дайте ему отвертку, и он тут же примется подтягивать винты и шурупы на мебели. Кроме того, он общительный человек и любит беседовать с людьми, помогая им помогать другим. Вот почему, как мне кажется, ему нравится работа в банке крови. Он любит успокаивать нервных людей и уговаривать их сдавать кровь, чтобы помочь больным. Что касается меня, то, по-видимому, у меня неплохие эмоциональные навыки, что позволяет мне преодолевать внутренний страх и действовать. Вот почему мне нравится быть предпринимателем и инвестором. А в свое время я с удовольствием служил в ВМФ и был пилотом боевого вертолета во Вьетнаме. Я овладел своим страхом и превратил его в приятное возбуждение. Мой папа был достаточно умен, поэтому поощрял своих детей к поискам собственных талантов и собственных способов обучения. Он знал, что все его дети разные, у каждого свой талант, и каждый учится по-разному, хотя у всех одни родители. Когда он узнал, что я по-настоящему заинтересовался деньгами и капитализмом, то есть темами, которые были ему чужды, он посоветовал мне искать учителей, которые могли бы научить меня этим предметам. Вот почему в девятилетнем возрасте я начал учиться у моего богатого папы. Хотя мой родной папа уважал его, на многое в жизни они смотрели по-разному. Мой папа, будучи блестящим преподавателем, знал, что если ребенок заинтересовался предметом, то у него увеличиваются шансы раскрыть свои природные таланты. Он разрешил изучать интересные мне предметы, хотя ему самому они не нравились. И когда я не получил высшие баллы в школе, он не расстроился, даже несмотря на то, что сам был главой системы образования. Он знал, что хотя школа и важна, это было не то место, где я открою свой талант. Он понимал, если дети изучают то, что им интересно, они найдут свои таланты и добьются успеха. Он знал, что его дети умные и говорил нам об этом даже несмотря на плохие оценки в школе. Будучи талантливым учителем, Он осознавал, что истинное предназначение образования заключается не в зазубривании информации, а в извлечении на свет вашего таланта. Следует защищать талант вашего ребенка. В вопросе защиты мой папа был непреклонен. Он знал, что школьная система признавала главным образом один тип таланта. «вербально-лингвистический». Дальше мы будем называть такой талант способностью читать и писать. Он также знал, что школу может сокрушить индивидуальный талант ребенка, особенно если он слаб в той области, где определяется его IQ. Он беспокоился обо мне, потому что я был очень активным ребенком и ненавидел скучные предметы. Он знал, что я не способен на длительное внимание, и поэтому в школе у меня будут проблемы. Поэтому он поощрял мои занятия спортом и занятия с моим богатым папой. Он хотел, чтобы я не терял активности и изучал предмет, который был мне интересен, потому что только так моя уверенность в себе, прямо связанная с талантом, оставалась в неприкосновенности. То же самое он делал для моих братьев и сестер. Сегодня мне поставили бы диагноз синдром дефицита внимания или СДВ. И скорее всего накачали бы успокоительным, чтобы привязать к месту и заставить изучать предметы, которые мне не интересны. Когда люди спрашивают меня, что такое СДВ или интересуются, нет ли у них чего-нибудь подобного, Я говорю им, что это есть у многих из нас. Если бы у нас этого не было, то на свете был бы только один телевизионный канал, и мы все сидели бы перед экранами и смотрели его без всяких мыслей в головах. Сегодня другим названием СДВ могло бы быть «Серфинг по каналам». Когда нам становится скучно, мы просто нажимаем на кнопку и ищем что-нибудь интересное несчастью для наших детей, в школьных классах подобная роскошь не предусмотрена. Моему папе нравилась классическая пасня о черепахе и зайце. Он обычно говорил нам, в школе есть дети, которые в некоторых отношениях умнее вас. Но вы должны всегда помнить историю о черепахе и зайце. Затем он продолжал Есть дети, которые учатся быстрее вас, но это не значит, что они вас обгоняют. Если вы будете учиться с собственной скоростью и не останавливаться, то перегоните тех, кто учится быстро, но потом перестает учиться. И добавлял, то, что у ребенка хорошие оценки в школе не значит, что он преуспеет в жизни. Помните, ваше настоящее образование начнется когда вы закончите школу. Таким способом мой папа поощрял нас к тому, чтобы мы учились всю жизнь, как и он сам. Вернемся к формуле определения IQ. То, что жизнь — это постоянная учеба, мне кажется очевидным. Так же, как черепаха легла на дороге и заснула, многие люди после окончания школы ложатся и засыпают. В сегодняшнем быстроменяющемся мире такой тип поведения может дорого обойтись. Вот формула определения IQ. Умственный возраст, поделенный на биологический возраст и умноженный на 100. По определению ваш IQ автоматически снижается с увеличением вашего биологического возраста. Вот почему история моего папы о черепахе и зайце справедлива. Когда вы приходите встречу выпускников школы, там можно заметить много зайцев, которые улеглись спать на обочине дороги. Много раз им присваивали звание первых претендентов на достижение успеха. Но они его не достигли. Они забыли, что изучение жизненных предметов продолжается долгие годы после окончания школы. Талантлив ли ваш ребенок? Думаю, да. И надеюсь, что вы думаете так же. В действительности у вашего ребенка может быть несколько талантов. Проблема в том, что современная система образования признает только один его тип. Если же талант не является тем, который признает система, ваш умный ребенок рискует почувствовать себя в школе совершенным глупцом уже всего то, что система может не обратить внимания или вообще загубить талант вашего ребенка. Я знаю, что многие дети, когда их сравнивают с другими детьми, чувствуют себя менее умными, чем они есть на самом деле. Вместо того, чтобы признать уникальный талант того или иного ребенка, всех их подравнивают под одну гребенку стандартного IQ. Дети оканчивают школу с ощущением, что они тупицы. Дети, которые выходят из школы умственно и эмоционально уверенными, что они не так умны, как другие, вступают в жизнь с сильнейшим комплексом неполноценности. Для родителей жизненно важно определить таланты своего ребенка, поощрять их развитие и защищать их от всеподавляющей концепции единообразия таланта. Как говорил наш папа, наша школьная система пригодна для того, чтобы учить некоторых детей, но, к сожалению, совершенно не годится для обучения всех детей. Когда люди спрашивают меня, думаю ли я, что все дети талантливы, я отвечаю, я никогда не видел ребенка, который не был бы любознательным и не стремился бы учиться. Я никогда не видел ребенка, которого заставляли бы учиться, говорить или ходить. Я никогда не видел ребенка, который, сделав свой первый шаг, падает и отказывается подняться, заявляя, лежа на полу, лицом вниз. У меня опять не получилось, думаю, я никогда не научусь ходить. Я только видел детей, которые вставали и падали, вставали и падали. А затем, наконец, вставали и начинали ходить а впоследствии бегать. Дети от рождения запрограммированы на обучение самой природой. С другой стороны, я встречал детей, которые скучали в школе или выходили из ее стен обозленными, или оканчивали ее, чувствуя себя неудачниками, или же бросали в школу клятвы никогда снова не переступить ее порог. Очевидно, что у этих детей в промежутке между рождением и окончанием школы что-то произошло с их природным стремлением к учебе. Мой папа говорил, самая главная работа родителей заключается в том, чтобы поддерживать таланты своих детей и их любовь к учебе, особенно если они не любят школу. Если бы он не сделал этого для меня, я бросил бы школу задолго до окончания но мой умный папа постоянно поддерживал во мне любовь к учебе. Я остался в школе, несмотря на всю свою ненависть к ней. Он поддерживал во мне любовь к учебе, поощряя меня развивать свои таланты, даже несмотря на то, что в школе я не проявлял никаких академических талантов.